Он слушал ее невольно, склоняясь всем ста нам, как бы желая тем смягчить для нее тяжесть ее положения. Но как только она сказала это, он вдруг выпрямился, лицо его приняло гордое и строгое выражение. Да, да, это лучше тысячу раз лучше. Я понимаю, как тяжело это было, сказал он. Но она не слушала его слов, она читала его мысли по выражению лица. Она не могла знать, что выражение его лица относилось к первой пришедшей в Ронскому мысли, а не избежности теперь Доэли. Ей никогда и в голову не приходила мысль о Доэли, и поэтому это мимолетное выражение строгости она объяснила иначе. Получив письмо мужа, она знала уже в глубине души, что всё останется по-старому, что она не в силах будет пренебречь своим положением, бросить сына и соединиться с любовником. Утро, проведённое у книги нетверской ещё более утвердило её в этом, но свидание это всё-таки было для неё чрезвычайно важно. Она надеялась Что это свидание изменит их положение и спасёт её. Если он при этом известит решительно, страстно, без минуты колебания скажет ей: "Брось всё и беги со мной!" Она бросит сына и уйдёт с ним.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 Если пья сомневалась: кто это идёт? сказал вдруг Вронский, указывая на шедших навстречу двух дам. Может быть, знают нас. И он поспешно направился, увлекая её за собой на боковую дорожку. Ах, мне всё равно, сказала она, губы её задрожали.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 И самаю дуэль во время которой он с тем самым холодным и гордым выражением, которое теперь было на его лице, выстрелив в воздух, будет стоять под выстрелом оскорбленного мужа. И тут же в его голове мелькнула мысль о том, что ему только что говорил Серпуховской и что он сам утром думал. что лучше не связывать себя и он знал, что это мысль, он не может передать ей. Прочтя письмо, он поднял на неё глаза, и во взгляде его не было твёрдости. Она поняла точь-в-точь, что он уже сам с собою прежде думал об этом. Она знала, Что ж, что бы он ни сказал ей, он скажет не всё, что он думает. И она поняла, что последняя надежда её была обманута. Это было не то, чего она ждала. Ты видишь, что это за человек, сказала она дрожащим голосом. Он, прости меня, но Я радуюсь этому перебил Вронский Ради бога дай мне договорить прибаил он умоляя её взглядом дать ему время объяснить свои слова Я радуюсь потому что это не может никак не может оставаться так как он предлагает Почему же не может Сдерживая слёзы, проговорила Анна, очевидно уже не приписывая никакого значения тому, что он скажет, она чувствовала, что судьба её была решена. Вронский хотел сказать, что после неизбежной, по его мнению, дуэли это не могло продолжаться, но сказал другое. Не может продолжаться. Я надеюсь, что теперь ты оставишь его. Я надеюсь, он смутился и покраснел, что ты позволишь мне устроить и обдумать нашу жизнь. Завтра начал был он. Она не дала договорить ему. А сын, вскрикнула она, ты видишь, что он пишет? Надо оставить его. Я не могу и не хочу сделать это. Но ради бога, что же лучше: оставить сына или продолжать это унизительное положение? Для кого унизительное положение? Для всех, и больше всего для тебя. Ты говоришь унизительное. Не говори этого. Эти слова не имеют для меня смысла, сказала она дрожащим голосом. Ей не хотелось теперь, чтобы он говорил неправду. Ей оставалась одна его любовь, и она хотела любить его. Ты пойми, что для меня с того дня, как полюбила тебя, всё всё переменилось. Для меня одно и одно это твоя любовь. Если она моя, то я чувствую себя так высоко, так твёрдо, что ничто не может для меня быть унизительным. Я горда своим положением, потому что горда тем, горда. Она не договорила, чем она была горда. Слёзы стыда и отчаяния задушили её голос. она остановилась и зарыдала. Он чувствовал тоже, что что-то поднимается к его горлу, щиплет ему в носу, и он первый раз в жизни почувствовал себя готовым заплакать. Он не мог бы сказать, что именно так тронуло его. Ему было жалко ее. Он чувствовал, что не может помочь ей, и вместе с тем знал, что то он виною её несчастья, что он сделал что-то нехорошее. Разве невозможен развод? сказал он слабо. Она, не отвечая, покачала головой. Разве нельзя взять сына и всё-таки оставить его? Да, но это всё от него зависит теперь я должна ехать к нему сказала она сухо и о предчувствии что всё станется по-старому не обманула её во вторник я буду в петербурге всё решится да сказала она но не будем больше говорить про это Карета Анны, которую она отсылала и которой велела приехать к решётке сада в реде, подъехала. Анна простилась с ним и уехала домой. Главочкой перерывчик. В понедельник было обычное заседание комиссии 2 июня. Алексей Александрович вошел в зал заседания, поздоровался с членами и председателем, как и обыкновенно, и сел на свое место, положив руки на приготовленные пред ним бумаги. В числе этих бумаг лежали ненужные ему справки и набросанный конспект того заявления, которое он намеревался сделать. Прочим ему и не нужны были справки. Он помнил всё и не считал нужным повторять в своей памяти то, что скажут. Он знал, что когда наступит время и когда он увидит пред собой лицо противника, чётко старающее придать себе равнодушное выражение речи его,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 Когда доклад кончился, Алексей Александрович своим тихим, тонким голосом объявил, что он имеет сообщить некоторые свои соображения по делу обустройства и народцев. Внимание обратилось на него, Алексей Александрович откашлялся,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 Равитель канцелярии, желая польстить ему, сообщил слухах, дошедших до него, о прошедшем в комиссии. Занимаясь с председателем канцелярии Алексеем Александровичем, совершенно забыл о том, что нынче был вторник, день, назначенный им для приезда Анны Аркадьевны.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 Она вышла в столовую под предлогом распоряжения и нарочно громко говорила, ожидая, что он придёт сюда. Но он не вышел, хотя она слышала, что он выходил к дверям кабинета, провожая правителя канцелярии. Она знала, что он по обыкновению скоро уедет на службу, и ей хотелось до этого видеть его, чтобы отношения их были определены. Она прошлалась по зале и с решимостью направилась к нему. Когда она вошла в его кабинет, он в вид с мундире, очевидно, готовый к отъезду, сидел у маленького стола, на который облокотил руки и уныло смотрел пред собой. Она увидела его прежде, чем он ее, и она поняла, что он думал о ней. Увидав её, он хотел встать, раздумал, потом лицо его вспыхнуло, чего никогда прежде не видала Анна, и он выстров встал и пошёл ей навстречу, глядя не в глаза ей, а выше, на её лоб и причёску. Он подошёл к ней, взял её за руку и попросил сесть. Я очень рад Что вы приехали, сказал он, садясь под ли неё, и очевидно желая сказать что-то, но запнулся. Несколько раз он хотел начать говорить, но останавливался, несмотря на то, что готовись к этому свиданию она учила себя презирать и обвинять его, но она не знала, что сказать ему. Ей было жалко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 Когда она увидала опять эти спокойные жесты, услыхала этот пронзительный, детский, насмешливый голос, отвращение к нему, уничтожило в ней прежнюю жалость, и она только боялась, что во что бы то ни стало хотела уяснить своё положение. Я не могу быть вашей женой, когда я начала была на Он смеялся злым и холодным смехом. Должно быть, тот род жизни, который вы избрали, отразится на ваших понятиях. Я настолько уважаю или презираю и то и другое. Я уважаю прошлое ваше и презираю настоящее. То, что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 Я не обедаю дома. Он встал и направился к двери. Анна встала тоже. Он молча, поклонившись, пропустил её. Ночь, проведённая ливнем на копне, не прошла для него даром. То хозяйство, которое он вёл, опротивило ему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 И причина неудач в этой враждебности была теперь совершенно понятна ему. Прелесть, которую он испытывал в самой работе, порычавшая в следствии того сближения с мужиками, зависть, которую он испытывал к ним, к их жизни, желание перейти в эту жизнь, которая в эту ночь была для него уже не мечтой, но... Намерен им подробности исполнения которого он обдумывал всё это так изменило его взгляд на заведённое у него хозяйство, что он не мог уже никак находить в нём прежнего интереса и не мог не видеть того неприятного отношения своего к работникам, которое было основой всего дела. Стада улучшенных коров, таких же как Пава, вся удобренная, спаханная плугами земля, девять равных полей, обсаженных лозинами, девяносто десятин глубоко запаханного навоза, рядовые сеялки и так далее и тому подобное. Все это было. прекрасно. Если бы это делалось только им самим или им с товарищами людьми, сочувствующими ему, но он ясно видел теперь работа эта над книгой о сельском хозяйстве, в котором главным элементом хозяйства должен был быть работник, много помогала ему в этом. Он ясно видел теперь. что то хозяйство, которое он вёл, было только жестокой и упорной борьба между им и работниками, в которой на одной стороне, на его стороне, было постоянное напряжённое стремление переделать всё на считаемый лучшим образец, на другой же стороне естественный порядок вещей. Но и в этой борьбе он видел, что при величайшем напряжении сил с его стороны и без всякого усилия и даже намерения с другой достигалось только то, что хозяйство шло ни в чью, совершенно напрасно портились прекрасные орудия, прекрасная скотина и земля. Главное же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 и утешали его тем, что сено будет отличное. Но он знал, что это происходило от того, что эти десятины были косить легче. Он посылал сено ворошилку трясти сена и ломали на первых рядах, потому что скучно было мужику сидеть на козлах, подмахающими над ним крыльями.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 Какойным лошадей запускали в пшеницу, потому что ни один работник не хотел быть ночным сторожем, и несмотря на приказания этого не делают, работники чередовались стеречь ночное. Иванка, проработав весь день, заснул и покаялся в своём грехе, говоря: "Воля ваша". Трёх лучших чтоло как кармиле, потому что без водопоя выпустили на клеверную отаву и никак не хотели верить, что их раздуло клевером, а рассказывали утешение, как у соседа 112 голов в 3 дня выпала. Всё это делалось не потому, что кто-нибудь желал зла левину. или его хозяйству. Напротив, он знал, что его любили, считали простым, баринным, что есть высшая похвала. Но делалось это только потому, что хотелось весело и беззаботно работать, и интересы его были им не только чуждые и непонятные, но фатально противоположны их самым справедливым интересам. Уже давно Левин чувствовал недовольство своим отношением к хозяйству. Он видел, что лодка его течёт, но он не находил и не искал течи. Может быть, нарочно обманывал себя. Но теперь он не мог более себя обманывать. То хозяйство, которое он вёл, стало ему не только неинтересно, Но отвратительно. Он не мог больше им заниматься. К этому еще присоединилось присутствие в тридцати верстах от него Кити Щербатской, которую он хотел и не мог видеть. Дарья Александровна Блонская, когда он был у нее, звала его приехать. Приехать с тем, чтобы возобновить предложение её сестре, которая, как она давала чувствовать, теперь примет его. Сам Левин, увидев Кити Щербатскую, понял, что он не переставал любить её. Но он не мог ехать к Облонским, зная, что она там То, что он сделал ей предложение, и она отказала ему, клала между ним и ею непреодолимую преграду. Я не могу просить её быть моей женой потому только, что она не может быть женой того, кого она хотела, говорил он сам себе. Мысль об этом делала его холодным и враждебным к ней я не в силах буду говорить с ней без чувства упрёка смотреть на неё без злобы и она только ещё больше возненавидит меня как и должно быть и потом как я могу теперь после того что мне сказала Дарья Александровна ехать к ним Разве я могу не показать, что я знаю то, что она сказала мне? Я приеду с воодушевлением просить помиловать ее. Я пред ней в роли прощающего и удостоверивающего ее своей любовью. Зачем мне, Дарья Александровна, сказала это? Случайно бы я мог. увидать её, и тогда всё бы сделалось само собой, но теперь это невозможно. Невозможно.